Глава 5. Это было печальным зрелищем. Вулкан 2, а точнее то, что от него осталось. Горы деформированных обломков, сплавившиеся, обгоревшие массы деталей, разбросанные лампы и реле среди обрывков соединительных кабелей. Огромная всё ещё дымящаяся руина. Кислый дым от сгоревших трансформаторов поднялся вверх и скопился под потолком зала. Несколько техников угрымо копались в обломках и им удалось найти парочку незначительных частей, но ну и только. Один из техников уже махнул рукой и сейчас собирал свои инструменты обратно в чемодан. Джейсон Дил пнул ногой бесформенный клубок пепла. Превращение. Невероятное превращение Вулкана 2 из того, чем он был, в это до сих пор ошеломляло его. Без всякого предупреждения. Дел совершенно этого не ожидал. Он покинул Вулкан 2, ушёл по своим делам, ожидая, когда старый компьютер закончит обрабатывать его вопросы, а потом техники связались с ним и доложили. И снова в миллионный раз вопросы беспомощно засветились в его мозгу. Как это произошло? Как они это сделали? И зачем? Всё это не имело ровно никакого смысла. Если они смогли вычислить местонахождение крепости и проникнуть в неё, если один из их агентов забрался так далеко, то зачем они тратили время здесь, когда Вулкан 3 располагался всего в 6 этажах ниже? Возможно, они допустили ошибку. Возможно, они уничтожили старый компьютер, полагая, что это и есть Вулкан 3. Это действительно могло быть ошибкой. Из точки зрения Unity очень удачный Но глядя на руины компьютера, Джейсон Дил подумал: "Нет, это не похоже на ошибку. Это сделано чертовски тщательно, чертовски надёжно, с поразительной точностью. Объявить ли мне публике об этом?" спросил он у себя. "Я могу скрыть это полностью. Техники безгранично верны мне. Я могу оставить гибель Вулкана-2 в тайне на годы. Или же," подумал он, Я могу объявить, что погиб Вулкан 3. Могу подготовить ловушку, заставить их верить в то, что у них получилось, и тогда, возможно, они выйдут на свет, откроются. Они среди нас, подумал Дило лихорадочно. Если они добрались сюда, это значит, что они глубоко проникли в Юнити. Он почувствовал ужас от этой мысли, а ещё его не покидало чувство глубокой личной утраты. Старая машина была его другом многие годы. Когда у него были вопросы, достаточно простые для неё, он всегда приходил сюда. Эти посещения стали частью его жизни. Очень неохотно он направился к выходу. Больше я никогда сюда не вернусь, понял он. Старая скрипучая машина мертва. Мне никогда больше не придётся вручную вводить в неё данные, тщательно подбирая для вопросов такие термины, который Вулкан 2 смог бы понять. Дил похлопал по карману. Они всё ещё лежали там, ответы, что Вулкан 2 дал ему, ответы, над которыми он раздумывал снова и снова, не в силах понять. Дил хотел разъяснений. Последний его визит был как раз для того, чтобы перефразировать вопросы, чтобы получить ясность, но взрыв покончил со всем. В глубокой задумчивости Джейсон Дил вышел из машинного зала и направился по коридору обратно к лифту. "Это очень плохой день для всех нас", подумал он. "Мы запомним его надолго". Вернувшись в свой офис, он решил посвятить немного времени обзору поступивших запросов. Ларсон, начальник отдела подготовки данных, показал ему непрошедшие запросы. "Взгляните вот на эти" Молодое, но строгое лицо Ларсена выражало, как обычно, глубочайшую ответственность. Он выложил перед Диллом несколько бланков с запросами. А вот этот, возможно, вам лучше было бы лично послать на него отказ, чтобы потом не было проблем. Почему я должен этим заниматься? раздражённо спросил Джейсон Дилл. Сами справиться не можете? Если у вас завал в работе, просто наймите ещё пару клерков себе из кадрового резерва. В ошклеерков там всегда полно. Вы них уже меня об этом знаете. У нас их добрых 2 млн на содержании. А вы всё равно отвлекаете этим меня. Его гнев и беспокойство сами собой выплеснулись на подчинённого. Дел понимал, что срывается на Ларсане, но в его нынешнем подавленном состоянии ему было на это плевать. Ларсон, ничуть не изменившись в лице, твёрдо сказал: "Конкретно этот запрос был послан директором. Поэтому я счёл Ладно, давайте сюда. Сдал Сидил. Запрос был подписан директором Северной Америки Уильямом Баррисом. Джейсон Дил не раз встречался с ним. Память нарисовала портрет довольно высокого человека. Лет 35, припомнил Дил, но уже с глубокими залысинами. Трудиага. Он получил пост директора необычным путём, через социальные контакты, через нужных людей, но не прерывной, точной и полезной работы. Это интересно, сказал Джейсон Дил Ларсону, намек от одвинув бланк запроса. Нам надо бы порекламировать этого директора. Он наверняка серьёзно занимается связями с общественностью на своей территории. Тут можно не волноваться. Ларсон сказал: "Как я понял, он пробился наверх собственным трудом. Его родители ничего собой не представляли". "Стоит показать", сказал Джейсон Дил, "что обычный человек без связей" Не зная никого в организации, может вступить в неё на самую низкую должность, клерком или даже уборщиком. Но со временем, если у него есть способности и напор, подняться до самого верха. Да что там? Он даже может стать исполнительным директором. Знали бы вы, подумал он про себя саркастически. Какая гадость этот пост. Но он ещё не скоро станет исполнительным директором, уверенно сказал Ларсон. Чёрт, устало сказал Дил. Если ему хочется, а я так понимаю, что хочется, он может занять мой пост вот прямо сейчас. Он поднял бланк запроса и взглянул на него. Там были всего два вопроса. А. Обладают ли целители реальной значимостью? Б. Почему ты никак не отвечаешь на их существование? Не выпуская бланка из рук, Дил задумался. Вот один из вечно блестящих Талантливых молодых людей, что быстро карабкаются по служебной лестнице Unity. Барис, Талман, Рейнольдс, Хендерсон все они выстраивали свой путь уверенно и чётко, никогда не пропуская ни одной возможности, ни малейшей зацепки. И только дай им эту возможность, подумал он с горечью. Они тут же растопчут тебя, пройдут по тебе и оставят лежать. Человек человеку волк, вырвалось у него. Серр Тот же переспросил Ларсон. Джейсон Дил отложил бланк. Он выдвинул ящик своего стола и достал оттуда плоскую металлическую коробочку, а из неё капсулу, которую прижал к своему запястью. Она мгновенно всосалась под кожу. Он почувствовал, как содержимое входит в кровь и тут же начинает работу. Транквилизатор. Один из новейших в длинном длинном ряду. Он действует на меня, подумал Дил. И они воздействуют на меня. Транквилизатор тянет в одну сторону, а их постоянный нажим и агрессия в другую. Джейсон Дил вновь взял в руки запрос от директора Барриса. Много у вас ещё такого? Нет, сэр, но чувствуется общий рост напряжённости. Кроме Барриса, ещё несколько директоров интересуются, отчего Вулкантри не даёт своего решения относительно движения. Они все интересуются сказал Дил ворчливо. Я имею в виду, уточнил Ларсон формально, по официальным каналам. Покажите мне остальные материалы. Ларсон передал ему бланки. Здесь дополнительные материалы из наших баз данных. Он передал крупный запечатанный контейнер. Мы тщательно просеяли все входящие данные. Спустя некоторое время Джейсон Дил сказал: Принесите досье на Барисса. Официально И другое тоже. Чёрное досье. В его памяти всплыло полное название, которое обычно вслух не произносили. Неподтверждённые материалы. Пакет с барахлом, сказал он. Надуманные обвинения, клевета и ложь, ядовитые анонимки, что приходили в юните без подписи. Безумные тексты, жалобы сумасшедших, обиды психически нездоровых людей. И всё же их сохраняли, подшивали Нам не стоило бы их хранить, подумал Джейсон Дил. Не стоило бы использовать их, даже проверять. Но мы делаем это. И прямо сейчас он собирался забраться в эту грязь лишь бы она имела отношение к Уильяму Баррису. Всё, что копилось годами. Вскоре две папки оказались у него на столе. Он вставил микрофильм в сканер и какое-то время изучал официальное досье. Перед ним разворачивалась цепочка скучных фактов. Борис родился в Кенте, штат Агайо. Он был единственным ребёнком в семье. Его отец был жив и работал в банке в Чили. На работу в Юнити Борис поступил в качестве исследователя-аналитика. Дело ускорил просмотр, перематывая материалы почти с раздражением. В конце концов он смотал микрофильм назад и вернул его в папку. Этот парень даже не был женат, осознал он. Обычная жизнь состоящая из работы и добродетели, если верить документам. Если они рассказывают полную историю. А теперь, подумал Дил, перейдём к клевитам. К недостающим деталям, к другой стороне, к тёмной, теневой стороне. К его разочарованию, чёрное досье на Улььяма Бариса оказалось почти пустым. Неужели парень такой агнец, подумал Дил. Не нажил врагов, что ли? Чушь. Отсутствие обвинений вовсе не означает невиновности. Невозможно дорасти до директора и не возбудить ненависти, зависти. Надо полагать, Барис тратит существенную часть своего бюджета на раздачу сотрудникам, чтобы все были довольны и молчали. Ничего нет, сказал он Ларсону, когда тот вернулся. Я почувствовал, что папка слишком лёгкая, подтвердил Ларсон. Сэр, я зашёл к своим ребятам, И велел им срочно проработать весь текущий материал. Я подумал, что может найтись что-то, ещё не попавшее в досье. Как вы должно быть знаете, досье формируется с отставанием на несколько недель. Увидев, что подчиненные держат в руках какую-то бумагу, Джейсон Дил испытал чувство предвкушения, даже его пульс ускорился. И что же они нашли? Вот это. Ларсон положил на стол лист дорогой бумаги, даже с водяными знаками. Я также взял на себя смелость, как только увидел это письмо, поручить проанализировать и отследить его, чтобы вы имели представление о том, как оценить его значимость. Не подписано, заметил Дил. Да, сэр. Наши аналитики считают, что оно было отправлено вчера вечером откуда-то из Африки, вероятнее всего из Каира. Изучая письмо, Дил пробормотал: Всё же нашёлся кто-то, кого Барис не смог заткнуть, ну или просто не успел. Ларсон сказал. Писала женщина. Написано старинной шариковой ручкой. Сейчас мы пытаемся найти её изготовителя. У вас тут, строго говоря, копия письма. Само письмо сейчас на исследовании в лаборатории. Но для ваших целей? А какие у меня цели? спросил Дила отчасти у самого себя. Письмо было интересным, но не каким-то уникальным. Он видел подобные обвинения в адрес других сотрудников Юнити. Всем, кого это может касаться. Настоящим уведомляю, что Уильям Баррис, директор, не достоин доверия, поскольку находится на содержании целителей вот уже некоторое время. Вина за недавно случившуюся смерть может быть приписана мистеру Баррису, и он должен быть наказан за свое преступление, заключающееся в организации злодейского убийства, безвинного и талантливого служителя юнити. Заметьте, как строчки уходят вниз, сказал Ларсон. Это считается верным указанием на невменяемость пишущего. Предрассудки, отмахнулся Дил. Интересно, тут идёт речь о гибели этого парня Пита. Она пока что последняя. Но какое Баррис имеет к ней отношение? Он был директором Пита? Он выслал его на задание? Я всё для вас выясню, сэр. быстро отозвался Ларсон. Перечитав анонимку ещё раз, Джейсон Дилд отбросил её в сторону и вновь взялся за запрос от директора Баррисса. Он достал ручку и написал пару фраз в нижней части бланка. Отправьте это ему ближе к концу недели. Он забыл указать свой идентификационный номер. Я возвращаю запрос для исправления этого. Ларсон нахмурился. Надолго это его не задержит. Борис немедленно вернёт исправленный запрос. Усталым голосом Джейсон Дил произнёс: "Это моя забота. С вашего позволения, я побеспокоюсь об этом сам. А вы занимайтесь своими делами, и тогда намного дольше продержитесь в организации. И этот урок вам следовало выучить уже давным-давно". Покрасневший Ларсон пробормотал: "Я прошу прощения, сэр". "Думаю, нам надо начать негласное расследование в отношении директора Барисса", сказал Дил. "Пришлите одного из полицейских секретарей, я продиктую инструкции". Когда Ларсон пригнал ему секретаря, Джейсон Дил сидел, застывшим взглядом уставившись на анонимку, что обвиняла директора Барисса в работе на целителей. Было бы интересно узнать, кто это написал, подумал он. Может быть, мы и узнаем, и совсем скоро. В любом случае расследованию быть в отношении Уильяма Барриса. После ужина миссис Агнес Паркер задержалась в школьной столовой с двумя коллегами, обмениваясь сплетнями и отдыхая после долгого и напряжённого дня. Наклонившись так, чтобы никто проходящий мимо даже случайно не смог услышать, миссис Кроули прошептала миссис Паркер: "Вы ещё не закончили с той книгой?" Если бы я знала, что вы настолько её задержите, я бы не согласилась дать вам читать первой. Её пухлое румяное лицо выразило возмущение. Мы уже заждались сколько можно. Да. Миссис Дэвис тоже наклонилась поближе к ним. Принесите её прямо сейчас, пожалуйста. Будьте добры, верните нам книгу. Они ещё немного поспорили, но в конце концов миссис Паркер неохотя поднялась из-за стола и двинулась к лестнице. Ей предстоял долгий путь вверх по лестнице, а потом через холл в то крыло здания, где находилась её комната. Да ещё в комнате нужно было покопаться, чтобы вытащить книгу из тайника. Книга эта, древнее классическое произведение под названием "Лалита", уже не первый год была в списке запрещённой литературы. Любой увлечённый во владении ею рисковал серьёзным штрафом, а для учителя это могло означать и тюремный срок. Тем не менее, большинство учителей читали такие стимулирующие книжки, обмениваясь ими друг с другом, и пока никто на этом не попался. Недовольно ворча из-за того, что ей не удастся дочитать книгу, миссис Паркер вложила её в экземпляр "Мира сегодня" и вынесла из комнаты. Дойдя до холла, она не встретила никого и спокойно вышла на лестничную площадку. Спускаясь, она вспомнила, что у неё есть Несделанное дело, которое нужно было закончить до утра. Бывшая комната этой девочки Филдс не была убрана, как того требовал устав школы. Со дня на день появится новый ученик и займёт эту комнату, и было критически важно, чтобы кто-то, облечённый властью, обшарил в комнате каждый дюйм и уверился в том, что после девочки Филдс не осталось никаких подрывных или незаконных предметов. что могли бы негативно воздействовать на нового жильца. С учётом прошлого ученицы Филдс это требование выглядело особенно значимым. Выйдя с лестницы и спеша по коридору, миссис Паркер почувствовала, что её сердце пропустило несколько ударов. Она может попасть в очень нехорошую ситуацию, если проявит забывчивость в этом вопросе. Могут посчитать, что она хочет оказать дурное влияние на нового ребёнка. Дверь в бывшую комнату Мэрион Филдс была закрыта на ключ. Но как это возможно, спросила себя миссис Паркер. Детям не было разрешено иметь ключи, они не могли запирать никакие двери. Видимо, дверь закрыл кто-то из персонала. Конечно, у неё самой был ключ, но у неё не было времени, чтобы спуститься сюда. Ни разу с тех пор, как исполнительный директор Дил оформил на себя опеку над ребёнком, Она как раз нащупывала в кармане свой универсальный ключ, когда услышала какой-то звук с той стороны двери. В комнате кто-то был. Кто там? спросила женщина, ощущая страх. Если в комнате находился кто-то, кто не имел права там находиться, то у неё точно возникнут проблемы. Именно она отвечала за эти комнаты. Вытащив ключ, она быстро перевела дух, затем вставила ключ в замок. Должно быть, это кто-то из Юнити проверяет меня, решила она, изучая, что я позволила иметь в собственности ученицы Филдс. Дверь открылась и миссис Паркер включила свет. Сперва женщина не увидела никого: постель, шторы, небольшой рабочий стол в углу, тумбочка. На тумбочке что-то сидело, что-то, что отражало свет, блестело металлом. Да, оно блестело и щелкнуло. Поворачиваясь в её сторону, она увидела две стеклянные механические линзы, нечто с продолговатым телом размером с детскую ракетку. Оно выстрелило вверх и ринулось к ней. Миссис Паркер инстинктивно вскинула руки. "Стоп", сказала она себе. Своего голоса она не услышала, а слышала лишь свистящий шум в ушах, оглушающий взрыв звука, переходящего в визг. "Стоп!" хотела закричать она, но язык отказал. Она чувствовала себя так, будто взлетает. Вот она уже невесомая, закачалась в воздухе. Комната начала оплывать во тьму и удаляться от неё, всё дальше, дальше. Движение кончилось, звук тоже. Оставалась лишь малая искра света, что билась, затухая, а потом погасла. О боже, подумала она. Вот теперь у меня точно будут проблемы. Но даже её мысли, казалось, уплывали от неё. Она была не в состоянии их удержать. Я сделала что-то неправильное. Теперь меня точно уволят. Она уплывала, уплывала.